Глава 4. Часть 1. Мы поспешили в нашу комнату, к счастью, никого не встретив по пути. Из-за недавнего убийства дорогие маги должно быть заперлись в своих комнатах. Когда же мы открыли дверь в нашу, нас встретила седебородое девушка. "Что с тобой не так?" сказал, что не можешь оставить меня одну, и сразу же ушёл. Пожаловалась Ольга Мария с заплаканными глазами, но сразу на пригласию, увидев нашего учителя, которого манили на руках. Что? Что происходит? Прошу прощения, пожалуйста, уйдите с дороги. Мы как можно быстрее добрались до кровати и уложили на неё учителя. Когда мы сняли с него пальто и рубашку, воздух заполнил запах горелой плоти. С помощью ножа нам удалось отделить те места, где одежда сплавилась с кожей. При обычных обстоятельствах мы бы обратились к обслуживающему персоналу за медицинской помощью, но поскольку учитель попросил не ставить их в известность, у нас были связанные руки. Каулес «Знаю, правда, в исцеляющей магии довольно плох!» Я тотчас верил у учителя в руки Каулеса. Тот незамедлительно перевернул его на бок, чтобы спина не касалась постельного белья, и юноша положил ладонь на керамический сосуд, стоявший у кровати, и через его тело начал проходить слабый электрический ток. «Это... еще одно применение первобытных батарей. Мы только начали изучить его в классе, но все же...» сказал Каулес, закусив губу. С помощью электричества мы стимулируем природную способность профессора к восстановлению и как можно сильнее восполним его от. Только вот я не знаю, насколько это поможет. Будь у него мощная магическая метка, всё было бы совершенно иначе. Сильные метки будут принудительно поддерживать жизнь в теле носителя, какие бы серьёзные раны он не получил. К сожалению, мой учитель такой очевидно не обладал. Его дыхание было прерывистым и едва уловимым. Одно лишь это давало нам понять, насколько мощной была атака, которую он принял на себя. Будучи совершенно беспомощной, я чувствовала себя так, будто моё сердце что-то сдавливало. "Это сделало биться?" спросила Ольга Мария. "Я не знаю. То есть, не знаю. Да, на нас напали, но это похоже было связано с нашими личными обстоятельствами. Мы не знаем наверняка, имеют ли отношение те, кто нас атаковал, к убийству Триши". Услышав мой примиленный ответ, Ольга Мария слегка нахмурилась. Каолес продолжал в одиночку вкладывать все свои силы в исцеление, и из-за спорадических вспышек электричества в тёмной комнате создавалось впечатление, будто жизнь понемногу покидала тело учителя. Я рухнула на колени рядом с ним, моё сердцебиение было таким громким, что остальные, казалось, тоже могли его слышать. Холодный пот не желал останавливаться. Словно получив удар прямо в сердце, я не могла сдержать слёзы. Я не помнила даже, когда они начали течь. «Он так важен для тебя? Я думала, что ты даже не маг!» Вновь заговорила Ольга-Мария. О последнем ей, возможно, сказал Коулес. «Я его учница», — ответила я, не поднимая головы. «Пускай ей не маг, но я его учница». Хе! Сложно было сказать, приняла она этот ответ или нет, но Ольга-Мария отошла в сторону. Покопавшись в своей сумке, которая лежала на полу, она что-то извлекла. Так тогда почему бы не попробовать вот это? В руке она держала небольшой красивый флакон, но в элегантной форме казалось не было необходимости, потому что в содержании чувствовалась древняя магическая сила. Что это? Троицкое лекарство. Ево врачиля тришина в всякий случай, но мне оно не поможет, неторопливо произнесла Ольга Мария. В конце концов, голова с её помощью на нет растёт. Оно похоже способно исцелить практически что угодно, так что почему бы не попробовать? Вот, слушав это, Ковалев стремительно развернулся. Троецкое лекарство, то есть идеальная панацея, о которой говорил Плени старший. Вы понимаете, что это значит, да? Анимосфея полностью выплатили свой долг перед Элемелоями. Если он выкарабкается, обязательно сообщите ему об этом. Насильно вручив нам флакон, она отстранилась. Затем, зевнув, спокойной ночи. Она махнула рукой и легла на одну из кроватей. Она ничем не показала, что уснула на самом деле. Но мы были слишком поглощены созерцанием флакона, чтобы это заметить. Я неохотно вылила лекарство на ладонь, нанесла его на спину учителя, затем разорвала лежавшую рядом простыню на лоскуты, прокипятила их, чтобы обеззаразить, и перевязала рану. Я не знала, насколько это поможет. Но подождав немного, мы заметили, что его дыхание стало более размеренным. Каолес, я не знаю, но похоже, теперь мы могли работать гораздо лучше. Его лицо постепенно бледнело. Столь продолжительное сосредоточие на магии сказывалось не только на его разуме, но и на физической силе. Я не знала, каково это было, но это будет дорого ему стоить. «Прошу тебя, Боже!» Когда я начала молиться? Выражение о скорби, возникшей на лице учителя, когда он услышал имя Гефестион из устой героической души, не шло у меня из головы. Что он тогда почувствовал, когда его безжалостно атаковал дорогой друг того, с кем он так сильно хотел встретиться? И поэтому прошу убереги моего учителя от столь печальной смерти. Я молилась всем сердцем.